Письмо 14 Сенека приветствует Луцилия Я согласен, что нам от природы свойственна любовь к собственному телу Что мы должны беречь его Не отрицаю, что можно его и холить Но отрицаю, что нужно рабски ему служить Слишком многое порабощает раба собственного тела Того, кто слишком за него боится и все мерит его меркой. Мы должны вести себя не так, словно обязаны жить ради своего тела, а так, словно не можем жить без него. Чрезмерная любовь к нему тревожит нас страхами, обременяет заботами, обрекает на позор. Кому слишком дорого тело, тому честность недорога. Нет запрета усердно о нем заботиться, но когда потребует разум, достоинство, верность, надо ввергнуть его в огонь. И все же, насколько возможно, будем избегать не только опасностей, но и неудобств, и скроемся под надежной защитой, и исподволь обдумав, как можно прогнать то, что внушает страх. Таких вещей три». Если я не ошибаюсь, мы боимся бедности, боимся болезней, боимся насилия тех, кто могущественней нас. В наибольший трепет приводит нас то, чем грозит чужое могущество. Ведь такая беда приходит с великим шумом и смятением. Названные мною естественные невзгоды бедности и болезни – Подкрадывается в тихомолку, не внушая ужаса ни слуху, ни зрению. Зато у третьей беды пышная свита. Она приходит с мечами и факелами, с цепями и зверьми, натравив их стаю на нашу плоть. Вспомни тут же и о темницах, и о крестах, и о дыбе, и о крюке, и о том, как выходят через рот насквозь пропоровший человека кол, как разрывают тело, мчащиеся в разные стороны колесницы, как напитывают горючей смолой тунику из горючей ткани, словом, обо всем, что выдумала жестокость. Так нечего и удивляться, если сильнее всего ужас перед бедствием, столь многоликим и так страшно оснащенным, как палач. Чем больше он выложит орудий, тем большего достигнет, ибо один их вид побеждает даже способного вытерпеть пытку. Так нашу душу легче всего подчиняет и усмиряет та угроза, которой есть что показать. Ведь и остальные напасти не менее тяжелы». Я имею в виду голод и жажду, и нагноение в груди, и лихорадку, и сушающую внутренности. Но они скрыты. Им нечем грозить издали, нечего выставлять на показ. А тут, как в большой войне, побеждает внушительность вида и снаряжения. Постараемся поэтому никого больно не задевать». Иногда нам следует бояться народа, иногда, если порядки в государстве таковы, что большинство дел проводится через сенат, тех сенаторов, что в милости, иногда же тех людей, кому на погибель народу отдана власть над народом, сделать всех этих людей друзьями слишком хлопотно, довольны того, чтобы они не были тебе врагами, поэтому Никогда мудрец не станет гневить власть имущих. Наоборот, он будет уклоняться от их гнева, как мореход от бури. Ты, когда ехал в Сицилию, пересек пролив. Неосторожный кормчий пренебрег угрозами южного ветра, от которого становится опасным завиваемое воронками Сицилийское море, и направился не к левому берегу, а к тому, близ которого бушует водоворот Харибды. Зато более осмотрительный кормчий спросит знающих эти места людей, силен ли прибой и не предвещают ли чего облака и держит путь подальше от мест, стяжавших дурную славу из-за водоворотов. То же сделает и мудрый». Опасного властителя он избегает, но прежде всего стараясь избегать его незаметно. Один из залогов безопасности в том, чтобы не стремиться к ней открыто, ведь чего мы держимся дальше, то осуждаем. Еще следует нам обдумать, как обезопасить себя от черни. Тут первое дело не желать того же самого, Где соперничество, там и разлад. Во-вторых, пусть не будет у нас ничего такого, что злоумышляющему было бы выгодно отнять. Пусть твой труп не даст богатой добычи. Никто не станет или мало кто станет проливать человеческую кровь ради нее самой. Голова и разбойник пропустит. Бедному и занятой шайкой дорога не опасна.